Глава 3. Щуплый мужичок шастал по моему двору, как у себя дома. Я проводила его ошарашенным взглядом и чуть не задохнулась от возмущения, когда он взял одну круглую длинную палку из кучи других и тихонечко, напевая себе под нос, продолжил городить забор. Прямо сразу справа от моего крыльца высились тонкие брёвна, и располагались они равнёхонько в длину до самой дороги отгородив от меня прудик и тропинку в огород. Мне оставался только тот клочок земли, о котором говорил генерал. Пока собиралась с мыслями и как заполошенная бегала по дому в поисках чего-нибудь потяжелее светильника, мужик уже приладил штакетник к брёвнам. Эх, как всё ловко и быстро у него получается. Ты кто такой? я вылетела на крыльцо с глазами бешеной белки. Мужик икнул и выронил штакетину. А, Ксении, я хозяйка. «Что делаешь здесь?» «Дык это, забор ведь вам? Сами же ж нанили меня!» Мужик не отводил от меня ошалевшего взгляда, а я совсем забыла, что стою перед ним в одной сорочке. Ночнушка длиной до самых пят и вырезом декольте где-то аж на подбородке нашлась в тумбочке с вещами Арии, дочки мисс Марун. Но судя по тому, как краснеет морщинистое лицо Аксения, эта сорочка отнюдь не самая целомудренная. «Когда это я вас нанимала?» крепче перехватила железный кувшик, обнаруженный в бане. Вечером же вчера. Хозяйка: "Что-то не так? Криво? Я всё переделаю". "Переделаете? Вы мне всё переделаете? Ну-ка сносите все эти загородки, и чтоб даже духу этих деревяшек здесь не видела". "Не могу, хозяйка". Мужичок почесал лысину с тремя седыми волосинами и развёл руками. "Переделать могу, снести не могу". "Это почему ещё? Дку плачено ж уже". — И работа, и материалы. Господин Визар сказал лично, утром все проверит. А как же он проверит, если ничего не будет тут? Так что не могу, не могу. Давайте я уж прилажу последнюю доску-то, да пойду. Странно, конечно, что вы попросили ограждения, то поставить именно ночью. Но ваше право, вы платите, я делаю. — Да поняла я, поняла. Бессильно опустила ковш на крыльцо и схватилась за голову. В мозгах звенели колокольчики, а изо рта рвались проклятия. Господин Визар, значит, да? Я вам покажу, господин. Работник шаркнул ногой, обутый в стоптанный сапог, и растерянно покосился на забор. Ему не терпелось закончить работу и отправиться домой, и, конечно, его совсем не волновали наши с генералом разногласия. Осенение пришло внезапно. Аксень, окрасить вы умеете? Умею, я много чего умею, выпятил грудь мужичок. Хорошо, стойте здесь. Взлетела на второй этаж, перескакивая через две ступеньки. Рванула ящик из комода, достала золотое из мешочка и помчалась вниз. Запыхавшаяся, вывалилась на улицу, едва не распластавшись перед мужичком. «А что, если я вас попрошу покрасить забор? Скучный он какой-то. Бревна только ошкурен и не покрыты лаком. Потемнеют ведь быстро?» «Конечно, потемнеют. Это вы правильно заметили». «Вот золотой. Купите, пожалуйста, краски. Ярко-розовой или малиновой, какая будет, в общем». И приходите завтра вечером, хорошо? Хорошо, хорошо, радостно закивала Ксении, а я испугалась, что его тонкая шея может не выдержать и голова отвалится. Поэтому прервала его, всунув в тощую руку монету. Только это, хозяйка, один золотой то это много. Банка краски стоит-то пять серебряных всего. Остальное возьмите себе за работу, махнула рукой, но увидев удивлённый взгляд Ксении, быстро добавила: Работу выполните, заплачу ещё золотой. На приятной для мужика ноте мы и распрощались. Он убежал и даже последнюю штакетину забыл приделать, уволок ее с собой. Задумавшись, закусила кончики пальцев. На голодный желудок мой мозг отказывался думать, поэтому помчалась на кухню завтракать. Печь, которая служила и отопительной системой, и плитой одновременно, меня немного напрягала. Все-таки летом и так жарко, а готовить нужно минимум раз в день. То-то у мисс Марун вечно окна были нараспашку. Но деваться некуда. Есть хотелось, а никакой плиты, тем более электрической, не нашла. Наверняка в этом мире и электричества нет. По крайней мере, осветительные приборы работают как-то странно. Светильники нужно просто слегка ударить ладошкой, чтобы включились, выключаются так же. Готовить что-то сложное не хотела. До обеда ещё нужно было успеть сделать кое-что и встретить генерала во всеоружии. Я ни капли не сомневалась, для чего он поставил мне тут забор. Я отказала ему в продаже дома, из-за непослушания эльф решил насолить мне, забрав у меня землю. И ведь по закону это делает зараза такая. А если бы мис Марун не уехала никуда, генерал бы и у неё кусок огорода оттяпал. Ой, сомневаюсь. Печь растопилась быстро. Бабуля мне ещё в первый день показала какую-то жидкость в пятилитровом железном кувшине, которую нужно добавлять для растопки по паре капель. Благодаря ей плита нагревается за минуты. Одно плохо жидкости осталось совсем немного на дне. Пока на сковороде шкварчали сосиски, я туда-сюда ходила по кухне, обдумывая план. Что если просто выкопать брёвна, снять штакетник и сложить всё в кучу у дороги? Что-то мне подсказывало, что забор вернётся на место не пройдёт и дня. Значит, нужно что-то другое. Живот заурчал, распугивая предполагаемых медведей в лесу за огородом и я переложила недожаренные сосиски на тарелку. Задумчиво пожевала, запила чаем. Странная мысль посетила меня, когда последний кусочек с бульканием провалился в желудок. «Если не можешь противостоять, возглавь. Ну, или в моем случае, сделай вид, что так и должно быть. Не могу избавиться от забора, значит, буду к нему привыкать. А раз он теперь мой, то и делать с ним могу все, что хочу». Снова понеслась в спальню, выпотрошила все ящики, и зарылась в кучу одежды Арии. Платья с бусинками, бантами, атласными лентами, все такие яркие, пышные, нарядные. Ах, какое красивое пуговало у меня получится. Выбрала одно самое красивое платье. Я бы его всё равно никогда не надела, слишком уж оно помпезное, а вот моему будущему домочадцу вполне подойдёт. Тяжёлая бархатная ткань была насквозь пропитана пылью, поэтому я старалась набивать платье другой одеждой осторожно. Ибо нос и так был полон пыли, а от чихания закружилась голова. Через полчаса усердного занятия передо мной на кровати лежало пугало в синем одеянии. Без головы оно смотрелось не очень, и я стащила наволочку с подушки, набила и ее тряпками, найденным угольком нарисовала глаза, рот, нос. Вместо волос пришила бахрому, безжалостно срезанную со штор в гостиной. Уставшая и вспотевшая отошла на шаг, придирчиво осмотрела творение рук своих, И довольно цокнула языком. Красавица. Пока я создавала эту даму без определённого места жительства и капли разума, время на часах пробило 12. Надо поторопиться. Заглотила чашку чая, схватила пучёглазую и помчалась устанавливать прямо на забор. Это моя ответочка на действия генеральского умника. А когда он придёт, сделаю вид, что забора вообще не существует. Так и сделаю, да. Но всё пошло не по плану. Хотя бы потому, что генерал приехал намного раньше, и не один. К моему скромному домишке прибыла целая делегация. На конях. Повозки гремели, подпрыгивая на камнях. Извозчики пыхтели от жары и утирали потные лбы. А во главе пешком шел эльф. Я окинула злым взглядом усмехающегося мужчину, оценила его идеальную с иголочки темно-коричневую форму, мысленно присвистнула, так как генерал был действительно очень и очень красив. А шарашина смотрела странную сову с рожками на макушке, которая сидела на его плече, и покрепче прижала к себе пугола. Генерал на меня даже не взглянул, прошёл вдоль новенького забора, иконная процессия процокала за ним в мой огород. Ну это уже наглость. Меня раздуло от злости, и гневно вышагивая, ринулась вперёд на разборки. Генерал Визар, постойте-ка, завязала я, перелезая через забор зацепилась юбкой за столбик и шлепнулась прямо у ног лошади. Животинка заржала и остановилась, перебирая мохнатыми ногами. «Доброе утро, леди!» Поморщился эльф, глядя на то, как я пытаюсь встать, опираясь на свою новую подругу. Нарисованная моська у той была уже вся в земле, и травой запачкалось платье. «Что же вы так торопитесь? Я никуда не собираюсь в ближайшие пару часов!» «Вот это меня и смущает! Вы что здесь устроили?» Но, милая леди, я ведь говорил о том, что мне нужен дом, а также поставил вас в известность, что вот эта часть земли в свободной продаже. Я её купил, кстати. Ваш огород и ещё пару гектаров за ним, вместе с озером. Эльф выглядел спокойным, и это бесило ещё сильнее. Мечтательно закатив глаза, добавил: "Разобью сад, выкопаю пруд, буду разводить карпов, а возле озера поставлю палатку. Карпов Вы у меня огород отжали. Вам не хватает тех 2 гектаров леса? Простите, что сделал, мысленно чертыхнулась и направила в его сторону пугола. Вы отобрали у меня крошечный кусочек земли, который мог бы кормить меня всё лето и зиму, и всё ради чего? Чтобы поставить меня на место? Мужчина махнул рукой извозчику, приказывая ехать дальше. И когда взвод лошадок и потных мужиков прошёл, оставив нас одних, подошёл ко мне в плотную На миг замерла, прислушиваясь к аромату его одежды. Мандарины, хвоя и что-то прохладное, словно мороженое. «Именно ради этого я и сделал это, да. А в огороде построю псарню и заведу собак. Больших таких, клыкастых. Приходите потом как-нибудь в гости, познакомлю. Погладить разрешу». Я заскрипела зубами и зарычала, как вышеупомянутые пёсики. «Послать бы его в лес за ягодами, баран!» Да нельзя, блинский блин. Военный ведь генерал, гадина. Обойдусь без огурцов. У меня вон фиалки есть. А вас в этом лесу пусть сожрёт медведь. Я гордо вздёрнула подбородок и удалилась в свой двор. В свой крошечный двор, где хватало места только для нескольких кустов ночных фиалок и тропинки до дороги. Оглянулась на пустой прудик, который остался на территории врага, и немного подумав, усадила чучело девушки на крыльцо, а сама пошла за лопатой фигушки ему, а не прудик. Выкопала небольшую, но глубокую ямку рядом с цветочными кустиками. Из пруда перетаскала белые камни, покрытие, которым было устлано дно и края. Поместила это всё в свою ямку, сбегала в баню, там стояла кадка с водой. Вот из неё я натаскала и налила воды в новый пруд. А старый демонстративно закопала под смеющийся взглядом эльфа. Даже попрыгала на кучке, которая получилась, и волоча лопату за собой, ушла в дом. И только там позволила себе выдохнуть. Руки и ноги тряслись от усталости, хотя казалось бы, особо-то никакой работы и не сделала, а чувствую себя так, словно стадо волов подоило. Но мысль о том, что забор я покрашу в розовый не для себя, а для этого недоумка, повеселила и придала сил. Чтобы чувствовать себя совсем хорошо, решила искупаться. Вот только обнаружилась одна проблема. Всю воду я вылила в пруд. А где набрать ещё? Мис Марун рассказать мне забыла. Чёрт, чувствуя себя неимоверно глупо, вытерлась мокрой тряпкой, остатками водички ополоснула лицо, надела простое васильковое платье с кармашками и пошла в город проветрить мысли. Мне понравился город, и гулять по нему одно удовольствие. К тому же нужно разузнать, где живёт продавец яиц. Совмещу приятное с полезным. И от генерала буду подальше. Надеюсь, когда вернусь, его уже не будет. Дошла до лавки Леди Род и свернула на дорогу, ведущую к мистеру Нордвигу. Пение птичек и запах приближающегося хвойного леса успокоили меня окончательно, и дальше топало уже мурлыча под нос песенку. Подумаешь, огорода лишили, эка печаль. Я этому эльфу такое устрою, что он мне вернёт назад и мой огород, и свою пару гектаров леса отдаст. Что именно я устрою, я ещё не знала, но знала точно, что генералу это ой как не понравится. На опушке леса стоял дом, похожий на мой, такой же маленький, но в идеальном состоянии. Залюбовалась белыми ставнями на окнах, персикового цвета крылечком и светло-зелёными стенами. Домик прямо как из сказки какой-то, но идеально вписывается в общую атмосферу города. Низенький забор я просто перешагнула и по ухоженной травке пошла к входной двери, миновав тропинку. Просто её не заметила, настолько была увлечена разглядыванием дома. Я запоминала, как всё сделано, чтобы так же покрасить и своё жильё. На тропинку! Уйди на тропинку! Раздался вой из-под моих ног. Я закричала и закрутилась юлой, пытаясь разглядеть, кого затоптала, но рядом никого не было. А вой меж тем усилился, и теперь уже со всех сторон двора доносились сотни голосов. На тропинку! Одним прыжком достигла каменной кладки и присела на корточки, выпучив глаза. Я явно сошла с ума. Вон и голоса уже мерещатся. Когда за спиной раздался гомерический хохот, я пожалела, что мне вообще понадобились яйца. Без омлета проживу. Рванула с негостеприимного двора, спотыкаясь о собственные ноги, но была остановлена чьей-то подошвой. "Тим, жива в дом!" крикнул кто-то сзади. Подняла голову и наткнулась взглядом на вымазанного во в чём-то зелёном мальчишку с рогадкой в руке. Он хохотал и прыгал на одной ноге, но стоило ему посмотреть мне за спину, как молнией рванул за дом. Ох, я покажу тебе, вот только появись. Мигом выпорю, несносный негодник, ругался пузатый зелёный старик и угрозил кулаком куда-то в небо. Закончив гневную тираду, повернулся ко мне. Не ушиблись? Нет, промычала я и поматала головой, во все глаза уставившись на спасителя. Зелёный мужик, прямо как есть зелёный, и кожа, и волосы. Ой. Всё в порядке. Так, поцарапалась немного. Он помог мне встать, а я нарочито сделала вид, что не удержалась на ногах и, плюхнувшись ему в руки, принюхалась к волосам. Болотом не пахнет, значит, не водяной, и, судя по зеленой бороде, точно не Кикимора. «Как я могу к вам обращаться?» «Леди Дер Верисколь, но можно просто по имени Арина, мистер Нордвик». «Вы знаете мое имя? Значит, не просто так по пути зашли. Вас ко мне направили?» Да, леди Род сказала, что вы продаёте яйца и куряц. Это так? Верно, закивал головой мужик и махнул куда-то вправо. Пойдёмте, лично увидите курочек. Да и цыплят в этом году родилось много, так много, что даже мне столько не надо. Негде их всех разместить. Бегают вон друг подружки, топчут. Мы прошли за дом. Хозяин отворил калитку в высоком заборе, и мы оказались на огороженной поляне, на которой стояло несколько построек. Деревянные сарайки в два этажа стояли на расстоянии 3 м друг от друга и занимали всю поляну, создавая этой птичий городок. Между домиками лениво квохча бродили разношёрстные курицы, время от времени ныряя клювом в пушистую травку. На них травка не ругалась. Мистер Нордвик, позвольте спросить, что за странная сирена у вас во дворе? Сирена? Что это, простите? Мужик даже крякнул от удивления. Я шагнула на траву, а она как взвыла, чтобы я убиралась на тропинку. «Ах, и это! Не обращайте внимания! Это не бискуры. Заколдованная трава, антивандальная. Соседские мальчишки замучили вытаптывать лужайки. А мой собственный сын это еще и поощрял. Ох, попадется он мне на глаза!» Антивандальная трава. Мысль вихрем завертелась так быстро, что едва успела ее поймать. «А где взять такую же?» – спросила с надеждой. Так ню где? Я сам её заколдовал. Лесной эльф ведь как никак. А что? Надо кому? Лесной эльф. Теперь мне стал понятен цвет его кожи, облегчённо вздохнула и вытерла пот со лба. Я честно начинала подумывать, что во время пересечения миров меня анехила долбанула головой где-то на границе. Мне надо очень. Соседские мальчишки, знаете ли. Ах, понимаю. Один золотой за банку зелья и договорились. Спасибо поблагодарила эльфа и взглянула на курочек другими глазами. Миленькие такие. Так что, сколько яиц вам нужно? Для себя или оптом? Оптом? Ну да, оптом. Эльф почесал затылок. Это когда вы покупаете большую партию, и она выйдет вам дешевле, чем если берёте пару десятков. Да мне бы для себя, начала я, но новая вихрастая мысль резанула мозг внезапно. Штук 70 бы мне Ну а что? Я давно не делала эклеры с заварным кремом. Почему бы не приготовить? И омлеты я люблю, а ещё пирожные, а во всё это идут яйца. Отлично. 70 яиц вам обойдётся в 3 золотых. Ещё чего-нибудь желаете? Может, мясо? На опт мяса тоже действуют скидки. Нет-нет, спасибо, только яйца. Пока птичий хозяин упаковывал покупки из ближайшей ко мне постройки, один за другим стали выпрыгивать на улицу крошечные цыплятки. Желторотики пищали, когда их лапки соскальзывали с приступки и шмякались на землю. Встряхивались и громко пиликая, разбежались по всей поляне. Опять сбежали, раздался отчаянный голос эльфа. Сколько можно-то? Арина, настоятельно рекомендую вам завести сих чудесных питомцев, и яйца будут свои, и мясо. А давайте, выпалила я, и мы с мистером Нордвигом уставились друг на друга. Он шутил, когда предлагал, а я, когда отвечала, думала совершенно не об этом. Спустя 10 минут я стояла на дороге с плетёной корзинкой яиц в левой руке и решётчатой корзинкой с цыплятами в правой. В одной из них лежал бутылёк с зельем для травы. Ну и что мне с этим делать? Под тяжестью ноши не могла шагать быстро, поэтому дошла до площади только через полчаса. Ну вот как вас растить? Пик-пик. А жить вы где будете? «Пик-пик!» Ничего вразумительного цыплятки не могли мне ответить, а я уже мысленно примеряла спальню мисс Марун под курятник. «Нет, ни за что. Может, Аксений мне чем поможет?» Когда подошла к дому, двадцать цыплят в один голос распищались так громко, что из-за угла выглянул один из рабочих генерала. «Леди, добрый день! А что это у вас там?» «Передержанный омлет», — буркнула ему. «О-о-о!» — понимающе протянул мужик и скрылся из виду. Вошла в дом, поставила корзинки на стол и распахнула все окна настиж, впуская свежий воздух. Внутри было тепло, я покосилась на печку и поморщилась. Затоплю ее, и станет жарко, как в парилке. Мне нужна плита, или что-то похожее. Где бы только достать ее? Приняла решение дождаться Аксения. Может, у него хоть что выясню. Цыплят пока выпустила в бане. В коробе им было тесно, а там хоть какое-то раздолье. Да и помыть будет несложно, если загодят. Бутыль с зельем спрятала в надёжном месте, в тумбочке в спальне. А сама пошла подглядывать, осторожно выглянула в окно, ведущее на огород, и обалдела. Леса не было.